Рогачев встретил Геру в приемный. Выговаривал за что-то Тане, которая слушала его с равнодушным видом, а «потрещит-перестанет». Появление Германа прервало монолог Петра Сергеевича, и он коротко бросил ей. «Ни с кем не соединять. Совещание». Пригласил Геру. «Ба, какие люди! Заходи-ка! Давай-давай, не стесняйся!» «А чего мне стесняться?» Гер был настроен очень агрессивно и едва закрыл за собой дверь кабинета, позволил своей агрессии выйти наружу. У меня все отлично, все работает, результаты прекрасны. Вот проект, скоро новый запустим, онлайн-телевидение. Будем ролики крутить, интервью с популярными интернетчиками организуем, репортажи, Гришанев он из своих пару идей подкинул насчет сюжетов. Будем снимать их демонстрацию против нацкомов и оранжевых, так что все в гору. Плюс к тому с радиостанцией вроде все почти уже оформлено. Через месяц комиссия в Минсвязи раньше просто не получается. Ты зачем у Баламута миллион отжулил? Петр, вам жалко? Я не себе его отжулил. Я его перевел на счет Нью-Медиа потом на процентный депозит в миллениум и сделал из него премиальный фонд для ребят. Все самодельничаешь. Самоделкин ты из самодеятельности. Какой еще фонд? Какие премии? Ты знаешь, сколько на тебя из бюджета денег идет? Нет? Не было бы таких, как я, не было бы и бюджета, угрюмо ответил Гера. От каких таких? С сарказмом поинтересовался Рогачев. «Таких патриотов России, как я», — уверенно ответил Герман. Расправил плечи, приосанился и с вызовом поглядел на Рогачева. «Таких, как ты? Да если бы таких, как ты, было поменьше, то в стране порядок бы был. Ты не патриот, ты жулик. Тебе все равно, на чем наживаться и у кого воровать. Вчера ты тырил в Юксоне у нас с Борей, сегодня у Баламута, а завтра, если подпустить тебя к пенсионному фонду или там к медикаментам, то ты, глядишь, из Зурабова переплюнул бы. Патриоты, бля. Вешать вас надо ногами вниз, чтобы обратно деньги вывалились, вот что». «Как скажете», — сдал вдруг позицию Гера, «вы человек государственный, вам виднее. Изменились вы, конечно, здорово, Петр. Когда вы в бизнесе были, то все как-то по-другому». И говорилось, и делалось. А сейчас вас о не узнать. Когда я был в бизнесе, ты был мужем моей крестницы. А потом, после того, как она тебя с того света вытащила, ты и ее на чужую пизду разменял без зазрения совести. Это не ваше дело. Согласен. Поэтому давай по делу поплотнее поговорим. Значит так. С понедельника Брикер переходит в мое прямое подчинение. Под ее руководство переходит весь ЖЖ-проект, включая твоих блогеров и каких-то там новых ребят, которых Кира привела недавно. Я вижу в интернете большую перспективу, а в ЖЖ особенно, и думаю, что Кира, как девушка целеустремленная, сможет более концентрированно заняться этим проектом. «Офис я уже подыскал, здесь недалеко, на чистых прудах, так что передавай все ей, начиная с понедельника и поскорее. Я не хочу, чтобы были какие-то проволочки. У нас скоро события всякие в стране грядут, выборы, и на ерунду нет времени». Гера выслушал Рогачева абсолютно хладнокровно. Примерно чего-то такого он и ожидал. Обычно по субботам не вызывают для того, чтобы пришпилить орден, на наваченную грудь или прибить на погон новую звездочку. Рогачев, испытывающий, смотрел на него и даже удивился Гериной реакции. Он ожидал чего угодно – истерики, увещеваний, попытки мотивированных возражений, но не такого вот абсолютного спокойствия. Не выдержав, Петр Сергеевич спросил, «Ты разве ничего не хочешь сказать?» Гера словно очнулся. «Насчет чего?» «Ну как? Ведь у тебя забирают проект». Раз вы так решили, то я подчинюсь любому вашему решению. Да, и миллион вернешь. Да я вообще все могу вернуть. Мне же все равно. Рогачев про себя обрадовался, что Геру все же проняло и поморщился. Не надо вот тут никаких поз и истерик, хорошо? Тебя же никто не гонит. Просто я хочу тебя разгрузить. Да и Кира давно уже нуждается в собственном деле. Она переросла свой нынешний уровень. Хорошо. Глаза Геры вновь потухли. Я могу идти. Рогачев посмотрел на него, но ничего, кроме безразличия, так и не увидел. Иди. Миллион возвращать? Да ладно, позже переговорим. Геру таким же манером на машине Рогачева доставили домой. Он вошел в квартиру, хлопнул дверью и сел на пол в коридоре схватился руками за голову и принялся молча раскачиваться из стороны в сторону. Затем бросил это никчемное занятие и тут же увлекся новым. Заложив руки за спину, стал мерить квартиру шагами. Со стороны могло показаться, что человек просто бесцельно ходит из угла в угол, лишь бы хоть как-то отвлечь себя. Но Гера думал, вернее, решался.